Глава 36. Арина. «И кто это вас подвозит, Арина Максимовна?» Недовольно спрашивает стоящий на охране Игорь. Я краснею, сердце колотится, но отвечаю серьезно. Знакомый, просто знакомый. Рядом хмыкает светик, но я шикаю на нее, и мы проходим в открытую для нас калитку. Я понимаю, что дочери хочется все обсудить, высказать мнение, поэтому тороплюсь. Игорь провожает нас взглядом, но больше ничего не говорит и не делает. Понимает, что если бы у меня были проблемы, то я бы уже обо всем сообщила. А проявлять любопытство не рискует. Я не оборотень, могу и обидеться. «Мам, ты ведь сейчас так нагло соврала?» – тянет Лучик. «Я не врала. Макар просто знакомый». «Ага, и отец Мирона. Вот так совпадение. Ты с ним сойдешься?» Переход темы немного пугает. Я морщусь, говорить об этом нет никакого желания. Ты говоришь глупости. Я не собираюсь ни с кем сходиться. Он женат, у него своя семья. Я вздыхаю, сворачиваю с главной дороги в переулок и ускоряю шаг. Светик даже не замечает этого, подстраиваясь под меня. Но Мирону мы все расскажем. Он должен знать, что у него есть папа. Это глупо. Нет, мужик вроде ничего такой, но мам... Ты уверена, что его нужно в нашу жизнь тянуть? Может, обойдется без такого счастья, как мы? Чего его вообще на тебе так переклинило? Тем более ты говоришь, у него есть жена. Не знаю. Говорит, что я его истинная пара. Пожимаю плечами. Света замирает, смотрит на меня большими глазами и прикусывает губу. Я вижу в ее взгляде дикое недоверие, смешанное с восторгом. Словно я говорю то, чего она вот точно никак не ожидала. И теперь не знает, верить мне или нет. Серьезно? Ма, ты пытаешься кинуть волка, который признал в тебе истинную пару? Она останавливается, и как бы мне не хотелось идти дальше, я тоже притормаживаю и разворачиваюсь к ней. Ты совсем? Это же круто! Вот у мамы Кати с отцом чисто на эмоциях отношения были. Он встретил эту лохудру и свинтил тут же к ней. Но любовь всю огненную забил. Мам, я не ребенок, я все понимаю. И оборотней, между прочим, с этим самым все попроще. Так что я не понимаю, что тебя так раздражает. Ты истинная, да он ради тебя горы свернет. Свет, тут все сложно. Да нет ничего сложного, начинает она, но я вспыхиваю, злюсь и на эмоциях вываливаю дочери все, хотя рассказывать о наших запутанных отношениях не собиралась. Он уже встретил свою истинную пару, восемь лет назад, и женился на ней. Его жена – это моя сестра, родная сестра, даже больше, близняшка, понимаешь? И они живут семьей, а я не могу разрушать то, что пусть и построено на обмане, но устраивало их столько лет. Мирон – результат ошибки. Я знаю, он не был никому нужен тогда, не нужен и сейчас, только мне. Если Макар думает, что я готова отдать ему сына за одну – только красивую улыбку и сладкие обещания, то он ошибается. Пара я или нет, между нами это ничего не меняет. Но, мам, разговор окончен, Света, я не хочу его продолжать. Хорошо. Я вижу, что она остается при своем мнении, но переубеждать кого-то не хочу. Понимаю, мы с ней разные. Пусть я и воспитывала ее эти годы, но волчью натуру так и не поняла до конца». К дому, где жила двоюродная сестра Влада и по совместительству нянь Камерона, подхожу быстрым шагом. Со стороны наверняка видно, что я нервничаю, но успокоиться никак не могу. Теряюсь на мгновение, когда распахивается дверь, но тут же прихожу в себя и протягиваю руки, чтобы обнять спешащего ко мне мира. «Мам!» Он прижимается ко мне и странно дрожит всем телом. Я опускаюсь на корточки, вглядываюсь в лицо сына. Вижу, как сильно он хмурится, как дрожат его губы, а в глазах стоят слезы. «Тебя так долго не было!» «Что случилось?» Вытираю его щечки и смотрю поверх головы, встречаясь взглядом с Настей. Но, вопреки моим ожиданиям, она ничего не говорит. Дергается только и уходит обратно в дом. «Я не хочу тут, хочу домой!» Шепчет сын, цепляясь за шею. «Мы можем поехать домой?» «Конечно!» Отвечаю растерянно. Собираюсь поднять его на руки, но Светик перехватывает Мира, прижимает к себе, недовольно цокнув языком. «Он тяжелый, я сама», — говорит дочь. «Я не спорю. Ей на самом деле проще его таскать. Она сильнее и выносливее, но я все равно не отпускаю его ручку. Крепко держу, пытаясь выспросить, почему ему хочется уехать отсюда». Никогда раньше такое желание у него не возникало. Наоборот, Мирону здесь очень нравилось, Вокруг были дети, волчата, с которыми легко играть, которые его понимают. «Что же случилось сегодня?» «Рассказывай, не пугай маму», — неожиданно просит лучик. И мир перестает всхлипывать, смотрит на меня отцовскими глазами и вдруг успокаивается. «Она сказала, что все из-за меня», — бурчит едва слышно. «Кто сказал?» «Тетя Настя. Сказала, что ты бы давно вышла замуж за дядю Влада» но из-за меня не хочешь, что я ломаю тебе всю жизнь». Настя так сказала? «Не верю». Эта девушка очень мне помогала, всегда была готова помочь и делом и советам. Так что же на нее нашло? «Да, сказала, что ты плохая, потому что стоило появиться кобелю, что тебя обрюхатил, и ты тут же поползла к нему, забыв обо всем, что дядя Влад для тебя сделал». «Вот же, — рычит Света, — И я с ней соглашаюсь. Нет, о том, что нас с Владом вечно пытаются свести, я знаю точно. Но мы с ним когда-то пришли к соглашению, что ему не нужна случайная и временная жена. Он будет искать свою истинную. Это правильно и логично. И роман между нами только испортит дружбу. Но, как оказалось, не все с этим были согласны. И я никак не ожидала, что Настя сорвется на моем сыне, которого помогала воспитывать и вроде бы любила. «Мы едем домой», — поглаживаю сына по голове, «а с дядей Владом и тетей Настей я поговорю попозже». «Дурацкий день», — бормочет Света. «Надо было не отправлять этого твоего, подвез бы». Мысленно с ней соглашаюсь. Но понимаю, что отгадать, где нужно было подстилать соломку, все равно бы не смогла поэтому мы возвращаемся к воротам, и я прошу у удивленной охраны вызвать нам такси. Игорь не соглашается, и уже через 10 минут мы сидим в машине кого-то из охраны и едем домой. На вопросы, почему мы не остались ночевать, отшучиваюсь. Говорить о поведении Насти не хочу. Наверное, мне бы стоило оставить детей с Игорем и обсудить произошедшее с сестрой Влада. Но я не могу выпустить сына из поля зрения. Что-то гложет, скребется на донышке души, пинает в живот, вызывает беспокойство. Пока еще не ясный страх, но я будто чувствую, как все изменилось. Но еще не могу понять, что именно. И от этого страшнее.